Не заходили потому, что наступление советской армии не позволило зайти. Да и кто бы принимал окончательное решение, вряд ли бы оно зависело от физиков. А если бы зашли далеко, удержались бы немецкие физики от искусства сотворить бомбу, испытать ее. Что происходило дальше с немецкой бомбой? Об этом придется рассказывать, ибо она связана с судьбой Николауса Риля, которая в свою очередь связана с судьбой Зубра. Итак, разгром Германии приближался, броневой вал советских танков накатывался, и обе группы физиков изо всех сил торопились изготовить практический атомный реактор. Мешали тревоги, бомбежки, эвакуация. В берлинском бункере в конце января 1945 года принялись собирать большой реактор. В эти дни из Берлина побежали те, кто мог. Нарастала паника, персонал нервничал. Когда эксперимент в сущности был подготовлен, поступило распоряжение об эвакуации. Еще каких-нибудь 2-3 дня, и эксперимент осуществился бы. Но этих дней не было. Счет пошел на часы. Обливаясь слезами, проклиная Гитлера и Советскую армию, физики демонтировали реактор, не успев его испытать. 31 января груженные машины двинулись в Тюрингию. Из городка Штаттельм пришлось переезжать дальше, в Хейгерлох. В конце февраля группа Гейзенберга обосновалась и стала собирать в пещере Хейгерлоха новый котел. Наконец, в последний день февраля котел запустили. Реакция не получилась. Гейзенберг подсчитал, надо добавить тяжелой воды и урана. Эти материалы были, но доставить их из-под Берлина оказалось невозможно опоздали. Нарушилась телефонная связь, не хватало электроэнергии, бомбили дороги. Германия организировала. Еще в сентябре 1944 года при бомбардировке Франкфурта сгорели заводы по очистке урана. Пробовали налаживать завод в Рейнсберге, но пустить не успели, подошли советские войска. Остались заводы в Араньенбурге. Вместе с Бухом, Арененбург должен был отойти в зону советских войск. Американцы к тому времени уже прознали об атомных работах немцев. Подробности они не знали. Знали, что немцы работают вовсю. Была создана миссия «Алсас», проще говоря, спецгруппа, для захвата материалов, документов по атомной бомбе и ученых-физиков. Американцы боялись, чтобы все это не попало русским. Генерал Гровс, руководитель американского атомного проекта, указал миссии Алсас на Ароненбург, как на важнейший объект. Прикинули и решили послать туда инженерную команду демонтировать урановый завод, захватить специалистов во главе с Рилем. Перед этим были захвачены профессор Флейшман, специалист по разделению изотопов урана, и еще семь физиков. Таким же манером были добыты от Таган, Баге, Вайтзекер, затем Дибнер, Лауэ и сам Гейзенберг. Война гналась за атомщиками уже в прямом смысле. Немцы спохватились, но было поздно. История отомстила гитлеровцам за пренебрежение наукой, за презрение к высоколобым, за ненависть к интеллекту, к своей собственной культуре. Проникнуть в Вороненбург не удавалось. Генерал Гровс просил командование ввести туда американскую часть, но военные побоялись осложнений, которые могла вызвать незаконная акция. Тогда Гровс потребовал у генерала маршалла, пока не поздно, разбомбить завод. Маршал медлил, не видя военной необходимости. Гровс настаивал, угрожал и все же добился. 15 марта 600 бомбардировщиков летающих крепостей, несколькими волнами обрушились на этот город, превратив его в развалины. Уничтожено было все начисто. Риль чудом выбрался из пылающего города и ушел в бух к Зубру. Подлинная причина этой страшной бомбардировки была ему ясна. Американцы не могли не знать, хотя бы от захваченных ученых, что ни о какой немецкой бомбе не могло быть речи. Реактор и тот не успели испытать. Следовательно, урановые заводы разрушили только за тем, чтобы они не достались русским. Для этого Ароненбург сравняли с землей. Не нам, американцам, значит никому.